Глава 17. Перехват инициативы. Большой меркурианский нейтринный телескоп-циклоп представлял собой гигантский пузырь диаметром в один километр, заполненный пустотой, или вакуумом, но вакуумом идеальным, в котором атомы каких-либо химических элементов можно было пересчитать по пальцам. Кроме того, это был не обычный вакуум, а фазированный, возбужденный определенным образом с помощью ТФ-эмиттера, образующий особую анизотропию вакуумных осцилляций. Стоило в объем пузыря попасть нейтрино, как возникающие и пропадающие с огромной частотой частицы электроны и позитроны поворачивались, создавая почти нефиксируемый всплеск спинторсионного поля. Одно такое событие действительно невозможно увидеть или зарегистрировать прибором, но космос пронизывает довольно плотный поток нейтрино — мионных, электронных и тау, этих удивительных частиц почти нулевой массы, свободно проходящих через любые объекты, материалы, поля и даже звезды. Поэтому их суммарное взаимодействие с анизотропно-фазированным вакуумом можно обнаружить и поставить на службу человеку. Циклоп и был таким инструментом, способным воспринять нейтринный поток и снять с него информацию, которую переносили нейтрино. Солнце, как гигантский естественный термоядерный реактор, также излучает поток нейтрино – В основном электронных, легких, слабо поглощающихся глазом циклопа. Но за те 2 секунды, что тратили эти сверхлегкие нейтрино на преодоление раскаленного тела Солнца, они успевали трансформироваться в мионные и тау-нейтрино, которые уже хорошо реагировали с объемом фазированного вакуума. И Циклоп неплохо видел звезды фиксировал все уплотнения и разряжение в ядре и мог проследить за ходом отдельно взятого процесса и движением объема диаметром до 500 километров. Именно циклоп и стал основным компонентом системы наведения солнечного крота на цель. Естественно, он охранялся, в особенности пункт управления телескопом, оборудованный тремя комплексами обеспечения независимого энергопитания и дублирования, а также инк-системой ограничения доступа ко всем важным узлам телескопа. Кроме того, пограничники и службы охраны важных объектов приняли дополнительные меры безопасности, зная о намерениях агентуры «Дьявола» помешать солнечному кроту найти огнетушитель в недрах Солнца. Об этих мерах знали только те, кто отвечал за сохранность и бесперебойную работу циклопа. И несмотря на все это, 3 мая, сразу после старта солнечного крота с экипажем на борту, некие силы попытались уничтожить телескоп. Всего на Меркурий прибыли три группы диверсантов. Одна должна была нарушить герметичность глаза циклопа, то есть, проще говоря, взорвать часть его оболочки. Вторая собиралась уничтожить кварк-реактор. Третья — взорвать или хотя бы повредить вериал инка вместе с самим циклопом, инком класса «Большой умник». В первой и второй группах было по четыре человека и по одному витсу. Третья насчитывала шестерых и два вица. Ее задание было наиболее сложным, потому что пункт управления, запрятанный в толще скал на глубине 40 метров под поверхностью Зибриссима, циклоп смонтировали на противоположной от Солнца стороне Меркурия, охранялся серьезнее, чем остальные сооружения телескопа. В 22 часа 20 минут по среднесолнечному времени диспетчер «Циклопа» Юлий Еремеев получил распоряжение директора Объединенной обсерваторской сети Солнечной системы Хамад бин Халифа Аль-Тхани провести замену обслуживающего телескоп персонала. На вопрос Еремеева, с чем это связано, директор веско ответил «из соображений безопасности» и добавил, Это решение согласовано с комиссаром службы безопасности Ребровым и министром безопасности Артуром Мехти. Диспетчер, поскреб макушку, сказал «Есть провести замену персонала». Однако после разговора с директором все же рискнул связаться с комиссаром. Ждать пришлось несколько минут, инка-аппаратура связи телескопа с внешним миром не сразу вошла в режим, с чего с ней не случалось никогда, долго искала Реброва и, наконец, нашла. В общем виоме оперативного поля диспетчерской протаял объем консорт-линии. На Еремеева глянули светло-серые, холодноватые глаза комиссара. «В чем дело?» «Ничего, господин комиссар», — пробормотал диспетчер. «Я получил приказ директора заменить персонал. Он сказал, что с вами этот вопрос согласован». «Что вам не нравится?» «Я только хотел узнать, в курсе вы или нет. Все нормально. Приступайте к замене. Люди прибудут через четверть часа». Что-нибудь еще? Нет, рутинная работа. Вот и работайте. Виом-связи стал белым, как облако, растворился в панорамном виоме, показывающем пейзаж Меркурия, над местом расположения телескопа и одновременно все помещения, коридоры, узлы и аппараты станции. Что-то он сегодня не в духе, сочувственно заметил более молодой напарник диспетчера. Обычно комиссар более коммуникабелен. Еремей дал команду Инку пропустить по паролю в бункер пункта управления новую смену. Подумал и позвонил своему приятелю, работавшему в контрразведке. Через минуту приятель ответил. «Юл, глазам не верю!» «Не прошло и годы, как мы с тобой общались. Неужели хочешь пригласить меня в Хилорит Или в ресторан?» Губы раскатал. В том же Тоне ответил диспетчер и посерьезнел. «Слушай, Гриф, тут такое дело...» Не мог бы ты осторожненько выяснить у своей начальницы, знает она о смене персонала на Циклопе? Ты откуда звонишь? С Меркурия, только не переводи все в шутку. У меня плохое предчувствие. Стал серьезным и контрразведчик. Ладно, выясню, хотя имею полное право отдыхать и не суетиться. С тебя бутылка. С этими словами он исчез. Ты что, серьезно? хмыкнул напарник Еремеева. С чего ты взял, что затевается лажа? В самую точку пробормотал диспетчер. «Именно лажа, знаешь, поговорку? Коней на переправе не меняют. Скажи на милость, с какой стати директору вздумалось заменять персонал циклопа через два часа после того, как он приступил к дежурству? И с каких таких соображений безопасности?» «Ну, не знаю. Начальству видней». «И я не знаю. А когда я не знаю, да еще и не понимаю, то сильно...» «Волнуешься? Потею?» Еремеев ухмыльнулся. «Я предпочитаю перебдеть, чем недобдеть. Гляди в оба, салага, даже после того, как нас сменят». Диспетчер переключил каналы подачи видеоинформации, и ВИОМ зала диспетчерской заняла красно-вишневая пелена с более темными пятнами и светлыми прожилками, синтезированные циклопом изображения недр солнца. Самым ярким пятном, похожим на качан цветной капусты, была зона охлаждения в ядре светила с центральной желтой звездой, огнетушителем дьявола. Белая нить, начинавшаяся от края фотосферы Солнца, обозначала траекторию движения солнечного крота. Но она была еще очень короткой. Крот только начинал свой путь в термоядерный ад. Через четверть часа Инг впустил в станцию вновь прибывшую смену шестерых мужчин в специальных костюмах типа кокос и двух видцев, хотя раньше витцы не принимали участие в работе дежурных операторов телескопа. Глядя, как они целеустремленно идут по коридорам, без шуток и вообще каких-либо реплик и разговоров, диспетчер все больше мрачнел, ощущая дискомфорт и тревогу, и, наконец, снова вызвал комиссара. Но было уже поздно. В зал диспетчерской вошли трое незнакомцев и виц, мало похожие на человека. У него было три руки или скорее лапы, разделенные на три части, как у некоторых насекомых, туловище, яйцевидная голова с вогнутым безносом лицом и пластиной глаза, и трехколенчатые ноги с круглыми ступнями и десятью длинными пальцами. Это был робот-монтажник, использующийся на строительстве сооружений в открытом космосе. «Прошу всех покинуть помещение», — сказал один из прибывших дежурных с муглолицей, с бородкой и усами, кольцом опоясывающими губы. «Вас это касается тоже». Он вытянул палец в сторону Вериала, за которым работали ученые, следящие за процессами на солнце. «Но мы только начали работать», — возразил худой, костистый, с огромным лбом универсалист Лэмюэль. «Вышвырни их отсюда, Корн», — сказал смуглолицы без выражения, посмотрел на Еремеева. Что, застрял? Особое приглашение нужно? Особое, кивнул диспетчер и включил сигнал тревоги. По всем отсекам станции разнесся леденящий душу вопль сирены, заставивший вздрогнуть и хозяев, и гостей, а главное настороживший живую охрану телескопа. Сразу же после сигнала перед дверялом диспетчера вырос виом оперативной связи с начальником обойма охраны Коброй Малаховым внутри. В чем дело, Юлий? В ту же секунду смуглолицый незнакомец с бородкой выстрелил в играющую огнями свечу из пистолета. Вспышка, негромкий взрыв, стеклянный звон разлетавшихся осколков. Все виомы в зале погасли. Под куполообразным потолком заблеял аварийный автомат. «Все вон отсюда!» — повысил голос начальник прибывшей группы. «Церемониться не будем, Ахмед, приступай!» Один из сменщиков, лопы, волосы которого были перехвачены зеленой лентой, подошел к застывшему вицу, откинул у него на спине панельку, что-то повернул, нажал и закрыл. Готово, полковник? Гоните всех в бункер отдыха на втором уровне. Взрыв рассчитан на уничтожение всей станции. Они не уцелеют. Не рассуждать вперед! Руки на затылок, выходите по одному! Трое ученых, два оператора вспомогательных систем, напарник диспетчера потянулись к выходу, сцепив руки на затылке. Диспетчер медлил, все еще надеясь на чудо. Смуглолицый ткнул ему в лицо дуло универсала. «Пошел, смельчак, жить надоело?» «Я тебя узнал», — проговорил Еремеев, вытирая с разбитой губы кровь. «Ты из элитарки, полковник Юзефович». Элитаркой называли службу безопасности правительства, и отношение к ее сотрудникам специалистов других служб было презрительно опасливым. Глаза Ю-Ю сузились. «Это очень плохо, что ты меня узнал, начальник смены Еремеев. Теперь я не могу оставить тебя в живых. Эй, Ахмед!» Диверсант зеленой ленты через лоб оглянулся. «Ну-ка, привяжи нашего бравого диспетчера к Витцу. Пусть первым отправится в рай. Он заслужил». Еремеев бросился на командира диверсантов, но получил еще один ослепляющий удар дулом пистолета в нос и упал. Его подняли, подвели к роботу-монтажнику, стоявшему с растопыренными лапами, как пугало в огороде, и скомандовали. 41-й, промежуточная готовность, никаких самостоятельных действий, возьми этого человека за руки и не отпускай в течение получаса. Мощные длинные лапы манипулятора Вица шевельнулись, голова развернулась к Еремееву лицом, пластина глаз на миг засветилась красным огнем. «Приказ понял. Выполняю». Передние лапы Вица вцепились в запястье диспетчера, а третья сгребла его за воротник на спине. «Отлично», — с удовлетворением проговорил Ю-Ю, — «трогательное единение человека и его творение перед смертью». «Прощай, господин диспетчер. Рад был познакомиться. Уходим!» Диверсанты вышли из зала вслед за своими пленниками. Еремеев остался наедине со сторожем, чувствуя, как по губам и подбородку стекают капли крови из разбитого носа. Попробовал было вырваться, но Витц даже не покачнулся, стоял как скала, находясь в полувключенном состоянии. Его мозг сейчас не работал и ничего не слышал. Работала только программа жизнеобеспечения и подчинения». Сорок первый полная готовность! Попытался достучаться до его сознания Еремеев. Включайся, тревога, опасность! Виц молчал. То ли ждал пароля, то ли более весомых аргументов, то ли голос диспетчера не соответствовал тому, которым Вицу отдавали приказы диверсанты. 41 -й. отзовись! Ты меня слышишь? Превращенный в бомбу робот не ответил: Дурак безголовый! рявкнул Еремеев. «Включайся, иначе взлетим на воздух вместе! Понимаешь?» «Вряд ли он что-нибудь понимает», — раздался откуда-то сверху тихий голос. Еремеев с трудом вывернул голову из-под лапы вица и увидел в потолке зала дыру люка, в которой виднелась полупрозрачная тень, не то струя газа, не то тень человека. Затем пришла догадка — это был человек в специальном костюме, превращавшем его почти в невидимку. Тень пропала, затем что-то блеснуло в воздухе, словно плавно опускающий водяной блик, и на полу зала возникла текучая фигура неопределенных очертаний. «Вы кто?» — шепотом спросил Еремеев. Фигура внезапно обрела плотность, цвет и объем. Это действительно оказался человек в комбинезоне типа «Хамелеон», вооруженный вычурной формой пистолетом с квадратным дулом, в котором Еремеев, холодея, узнал раздиратель «Кварков» — «Глюк». «Где они?» — раздался откуда-то с пояса его тихий голос. «Повели людей на второй горизонт. Хотят запереть их в зале отдыха». «Понятно». Невидимка сделал жест рукой, и в зал из верхнего люка спикировали еще три невидимки. «Свен, разблокируй Витца, освободи мужика. Мы пошли дальше». «Осторожнее, он заминирован», — предупредил Еремеев. «Свен, попробуй разобраться», — бросил командир звена невидимок. «В крайнем случае выброси железяку на поверхность. Остальные за мной». Невидимки открыли люк и исчезли. Тот, кого командир назвал Свеном, выключил аппаратуру костюма, делавшую его прозрачным, зашел к Витцу за спину, чем-то щелкнул, повозился с минуту, и лапы робота разжались. «Уф!» — с облегчением выдохнул Еремеев, начиная разминать затекшие кисти рук. «Сколько у нас времени?» Свен, не отвечая, продолжал возиться с Витцем, затем вызвал подмогу. Еремеев догадался об этом, когда в зал спустились еще два спецназовца. Невидимки уложили робота на антиграф-носилки и куда-то увезли. «Сейчас ремонтники заменят вириал, сказал наконец Свен. «И можете приступать к дежурству?» «Как это к дежурству?» — оторопил Еремеев. «А бомба, а террористы, их же шестеро, все вооружены, плюс еще один виц». Шлем спецназовца сложился гармошкой к плечам, и на диспетчера глянуло уверенное молодое лицо с голубыми глазами. По губам парня, совсем мальчишка, лет двадцать, не больше, но как держится, скользнула улыбка. «Все в порядке, господин Еремеев, с ними уже разбираются. Это последняя группа, две мы уже захватили, а вам спасибо за сигнал». Свен кинул руку к виску, повернулся и выбежал из зала. «Вам привет от вашего друга!» – донесся из коридора его голос. Еремеев крякнул, достал платок, промокнул подбородок и губы пробормотал с легкой завистью. «Да здравствует контрразведка!» Затем встрепенулся и поспешил к своему рабочему месту, уже не думая о террористах. Судя по подготовленности мальчишки-контрразведчика, диверсантам недолго оставалось гулять на свободе. Филип Ромашин обедал в ресторане техцентра управления с его главой, когда рация заговорила голосом Реброва. «Сорвана попытка нападения на циклоп. Мы взяли 12 человек, двое ушли, в том числе командир десанта, опытный волчара. Кто? Юзефович, его опознали. К сожалению, у всех захваченных сработали программы самоликвидации. Спасти удалось только двоих». Один заговорил, выдал координаты базы и имя руководителя регионального отделения. «Кто?» — снова коротко спросил Филипп, давая понять собеседнику, что разговаривает по рации. «Хамад бин Халиф Аль-Тхани. Директор сети обсерваторий?» «Так точно. Можем брать и его, и Юзефовича». «С Юю повременим. Где находится база?» «Не поверишь, в Берне, рядом с основным комплексом зданий Секона, прямо под архивом». «Мы начинаем готовить операцию захвата». «Это надо сделать быстро и без шума, чтобы не всполошились основные фигуранты розыска, иначе министр поднимет такой вой, что мало не покажется». «Не волнуйся, старик, мы ученые, сделаем все так, что комар носа не подточит». «Я буду у себя, сразу после операции ко мне», — Филипп перешел на мысль «Связь» по системе «Спрута-2». «Как идет работа по запасному варианту?» «Через неделю закончим», — ответил Ребров. «Через неделю закончим», — ответил Ребров. Технологии отработаны, процесс пошел. Никто из исполнителей заказа не знает и не узнает, что именно он делает. Добро. Филипп отключил связь, вполне понимая собеседника. Речь шла об использовании мощностей существующих заводов и верфей по изготовлению космической техники и строительству спейсеров для создания второго солнечного крота и еще одного паньтау. План был разработан таким образом, чтобы узлы крота и уничтожители зеркал делались на разных заводах. Всего было задействовано три десятка предприятий, и лишь на стадии сборки на базе УАЗ должны были стать частями единой конструкции. Но об этом те, кто выполнял заказы на изготовление деталей и узлов, не догадывались. «Проблемы?» – посмотрел на директор начальник техцентра, тоже принимавший участие в разработке второго запасного варианта – «У кого их нет?» — отмахнулся Филипп. «Помощь нужна?» «Пока нет. С тебя будет достаточно, что ты вовремя сделаешь свою работу». «Я могу и больше». «Что ж ты не предложил свою кандидатуру в экипаж крота?» — съязвил директор управления. Начальник техцентра нахмурился, перестал жевать. «Это удар ниже пояса, босс. Ты же знаешь, что я не комбатант». Филипп вздохнул. Он помнил, что главный специалист управления недавно заменил сердце и что нагрузки ему противопоказаны. «Извини, я просто на взводе. Все время думаю о ребятах, что сидят сейчас в кабине крота». «Да, героические парни», — вздохнул собеседник. «Хотя в какой-то мере я им завидую. Они могут позволить себе выбрать такой образ жизни». «Героизм — это род смерти», — отрезал директор сварливо, «а не образ жизни». Да и дай один мне надо бежать. Филипп сделал глоток сока, вылез из-за стола и включил тайф. Операция по захвату базы дьявола в Берне прошла успешно, а главное тихо. Ее защитники даже не успели сообщить о провале своему непосредственному начальству. Прибывшие на базу оперативники службы безопасности быстро обыскали ее, вскрыли все отсеки, распотрошили инк-базы и выяснили немало секретов резидентуры дьявола, действующей в Солнечной системе с приличным размахом. Филипп Ромашин тоже посетил Берн и не без интереса оглядел трофеи безопасников, среди которых оказались и поистине уникальные, неизвестного назначения происхождения устройства, странной формы предметы, а также целый бункер морской капусты, метровой длины жестких зеленых стеблей, кудрявившихся на концах. «Что это за фиговина?» — кивнул на стебель Ромашин. «Этой капусты здесь несколько тонн», — ответил Ребров, сопровождавший директора вместе с Юэмэй Синь и Германом Алнисом. Филипп при встрече покосился на молодого человека, но ничего не сказал, хотя, по его мнению, присутствие молодого ксенопсихолога в данном месте было лишним. «Пойдемте, кое-что покажу», — продолжал комиссар. Они спустились на самый нижний уровень базы, представлявший собой разделенный на отсеки бункер с центральным залом. В отсеках находились те самые устройства и вещи, образцы которых показали директоры управления. Центральный зал был почти пуст, если не считать какой-то шипастой ажурной конструкции, напоминавшей деформированный трехметровый куб. Он был собран из стеблей морской капусты и производил странное впечатление живого организма. «Ну и что это?» — осведомился Филипп. «Мы назвали эту штуковину кубоидом. Его назначение никто не знает, но у нашего эксперта Германа Алниса есть вполне логичная гипотеза, объясняющая наличие здесь этих артефактов». Директор управления посмотрел на Германа, потом на Юй Мэй Синь, и женщина поняла его чувства. — Надо было давно привлечь господина Алниса к работе в контрразведке, — сказала она с тонким намеком. Его опыт ксенопсихолога оказался чрезвычайно полезен. — Не сомневаюсь, — буркнул Филипп. — Так что это за артефакт? — Это зародыш робота или аиста негуманоидов, — сказал Герман. — Кто-то начал его собирать, но не закончил. Вполне возможно, когда он будет смонтирован полностью, нас ждет встреча с самим резидентом. Филип окинул возбужденное лицо молодого человека скептическим взглядом. Вы считаете, это и есть резидент дьявола? Не резидент, а его помощник. Возможно, Инк или система связи со своим миром. Почему вы уверены, что это изделие негуман? Потому что во всех действиях дьявола вокруг Солнца прослеживается логика негуман, Сам он явно не гуманоидная система, мы это уже знаем, так почему же его резиденту не быть негуманным? Только этим можно объяснить тот факт, что дьявол не считается с потерями, зомбирует людей и гонит их на убой. Судьба исполнителей гуманоидов его ни капельки не интересует. Ну, судьба исполнителей никогда не интересовала и чисто земных террористов, и бандитов. «Есть еще одно обстоятельство», — вмешалась Юй Мэй Синь, подтверждающее предположение Алниса. «Статистика и динамика всех событий, связанных со сферозеркалами, указывает на использование сигма-логики, присущей таким существам, как дейсониане». «Час от часу не легче. По-вашему, в системе гостит дейсонианин?» «Скорее всего, нет, но дейсониане, теплокровные растения и тоже не гуманоиды». Филипп задумчиво обошел кубоид, больше похожий на тюремную клетку или пыточную камеру, чем на зародыш негуманоидного робота. Если эта конструкция и в самом деле принадлежит негуману, у нас появляется прекрасная возможность договориться с Резидентом. Или, скорее, с его сородичами в галактике. Но для этого надо захватить Резидента живым. Кстати, никак не пойму, почему вам пришла в голову идея, что кубоид — недомонтированный робот, На кого же тогда должен быть похож сам резидент? Судя по материалу кубоида, каждый стебель морской капусты представляет собой квазиживой организм, мы имеем дело с разумом типа симбионт или диффузный организм. Точнее, я в свое время изучал ксенозоологию и знаю термины. На кого похож резидент? На тучу комаров, мух, пчел, на муравьиную кучу, плесень? Ребров и Юймэй Синь переглянулись, но молодой ксенопсихолог не смутился. «Я думаю, что это микробный кластер». Филипп с любопытством посмотрел на Германа. «Гера, ты в своем уме?» Герман порозовел, но уверенности не потерял. «Я не физик, но, похоже, мы столкнулись с так называемыми метастабильными состояниями в биологии». Сначала выращивается или собирается организм, носитель разума со своей энергосистемой, вот этот самый кубоид, только гораздо больших размеров. Затем в нем поселяется кластер микроорганизмов типа микробов или бактерий, который организует своеобразный мозг негумана, и состояние кубоида резко меняется, он становится разумной системой. Филипп еще раз окинул молодого человека заинтересованным взглядом, повернулся к кубоиду. Хм... «Весьма оригинальная идея. Значит, вы полагаете, что перед нами внешняя оболочка резидента, то есть его скелет? Не скелет, а, так сказать, кристаллическая затравка, играющая одновременно и роль скелета. Почему же он прибыл к нам в разобранном виде? Кто его должен собрать? И как до сих пор руководил агентурой?» «Этого я не знаю», — беспомощно развел руками Герман. «Может быть, микробный кластер управляет сейчас кем-то из людей напрямую, ждет, пока его соберут. А может, он способен внедряться в коммуникационные сети?» «Можем проверить», — сказал Ребров. «Доставим этот, с позволения сказать, организм на полигон на Плутоне. Подсоединим к нему остальные кости и посмотрим, что получится. В конце концов, уничтожить кубоид мы всегда успеем». «Хорошо», — после некоторых колебаний проговорил Филипп. «Попытайтесь, с учетом всех последствий и соблюдением необходимых мер предосторожности. Чем вы еще можете похвастаться?» «Отойдем», — сказал Ребров, мельком взглянув на оставшуюся спокойный UMA. Директор и комиссар вышли в коридор базы. «Судя по той информации, которую удалось выкачать из чужого инка, мы, похоже, действительно скоро выйдем на резидента человека, того, кто координирует работу всей агентурной сети «Дьявола», «А пока у нас для тебя неприятный сюрприз. Я могу назвать имя человека, через которого происходит утечка информации из погранслужбы и из нашего лагеря». «Ну?» Владислав Декушин. Филипп сжал губы в узкую полоску. Лицо его превратилось в маску. Он помолчал с минуту, что-то решая в уме, расслабился, качнул головой. «Не верю. То есть все понимаю, но не верю». Я грешил Надзарковского, своего зама. «Сочувствую», — Ребров тоже помолчал. «Ты ведь давно знаешь Дикушина?» «Почти семьдесят лет», — горько проговорил директор УАЗ. 150-летний патриарх, бывший космен, ученый и философ, Глобальный проблемист службы безопасности, много лет назад разработавший концепцию космической безопасности человечества, по учебникам которого училось уже не одно поколение студентов-психологов, социологов и ксеноюристов, Владислав Дикушин подстригал розы вокруг своего личного коттеджа на одном из островов Малайзии, когда начальник его эшелона охраны сообщил, что кутер директора УАЗ просит посадку на территории владения патриарха. «Он один?» — поинтересовался Дикушин. «Плюс вид стелохранитель. Посадку разрешаю». Дикушин отложил инструмент и, вытирая руки фартуком, направился к взлетно-посадочной площадке за трехэтажным домом, который окружали экзотические виды деревьев — панданусы на ходульных корнях, хлебное дерево, болотный кипарис, земляничное дерево, древовидные маргаритки, пахиподиумы, похожие на призраки заколдованных существ, и другие растения, названий которых не знал и сам хозяин участка. Одет он был в шорты и майку, хорошо загорел и стариком не выглядел. Бело-голубой кутер с эмблемой уаз завис над поляной, заросшей густой метельчатой травой сел. Из него неторопливо выбрался Филипп Ромашин в костюме официала. За ним — вид охраны. «Хорошо у тебя здесь», — сказал директор, кинув взгляд на цветущие заросли флер «Тихо, спокойно». «Что-нибудь случилось?» — проговорил Дикушин, понимая, что директор появился у него неспроста. «У нас всегда что-нибудь случается», — рассеянно отозвался Ромашин. «Служба такая. Я к тебе ненадолго, посоветоваться надо». «Где мы можем поговорить пять минут, чтобы нам не мешали?» «Пойдем в мое скромное бунгало». Дикушин повел гостя по галичной дорожке к дому, у входа в коттедж остановил Витца. «А он пусть постоит здесь. У меня полно охранной автоматики и без этого болвана». Не обижай, моего парня», — усмехнулся Филипп. «Он не болван. Илья, подожди меня здесь». Витц кивнул, как живой человек, остановился у колонны входа. Хозяин пропустил гости в дом, внимательно оглядел небосвод, закрыл дверь, провел Ромашина через сказочно красивый холл и усадил в одно из роскошных кожаных кресел гостиной. «Посиди, я переоденусь и принесу кофе». «Некогда мне пить кофе», — проворчал Филипп. «Садись, разговор не займет много времени». Декушин настороженно посмотрел на него, что-то прикидывая в уме, сел в кресло напротив. «Слушаю». «Мы захватили базу резидента дьявола в Берне», — бесстрастно сказал Филипп. «Нашли много любопытного, в том числе скелет самого резидента. Он не гуман. Кроме того, обнаружили список агентов». Директор УАЗ помолчал. «Я знаю тебя много лет, Владислав. Мы с тобой работали рука об руку, и я не могу понять, чем он тебя взял». «Ты о чем?» — поднял брови Декушин. «Брось!» — поморщился Филипп. «Мы все проверили, проанализировали и сопоставили. Твоя сеть ликвидирована, ты последний. Так что он тебе предложил, дьявол?» Глаза Дикушина изменились, помертвели, стали пустыми. Затем налились чернотой, в их глубине зажглись зловещие огоньки. «Ты понимаешь, что я могу...» Филипп остановил его жестом, покачал головой с грустью и сожалением, глядя на старика. «Ты ничего не можешь, Владислав». «Район заблокирован. Выход на метро тоже, так что твой тайв бесполезен. Я понимаю, что у тебя есть где-то база отдыха, и даже подозреваю, что не в Солнечной системе, а где-то в системе Щита или Тукана». Дикушин вздрогнул. «Рано или поздно мы ее найдем», — продолжал ровным тоном Филипп. «И все же я не понимаю, чем можно соблазнить такого человека, как ты. Какова цена? Неужели на свете есть нечто, способное подвигнуть тебя на предательство?» «Берсеркер!» — позвал Дикуша, начальника охраны. Ему никто не ответил. Тогда он достал из-под сиденья «Универсал» и направил на Ромашина. «Сейчас ты сядешь со мной в твою машину, доставишь меня к метро, откроешь линию, и мы расстанемся». Филипп качнул головой, продолжая рассматривать хозяина с тем же выражением грусти и сожаления. «Оставь, Владислав. Драки, погони, крутые виражи — не для тебя». «Ты же знаешь наши возможности, тебя подстрелят независимо от моего положения, не успеешь спустить курок». «Пусть так, но я все же попытаюсь». «Хорошо, попытайся, однако ответь на мой вопрос». В глазах Дикушина мелькнула тень тоски, сменилась хищным блеском. «Власть!» — сказал он, скривив губы. «Власть, мой дорогой директор, это единственный сильно действующий наркотик, который не приедается и не влияет на здоровье». «Ну, это ты перегнул», — не согласился Филипп. «Еще как отражается на здоровье». «Недаром тех, кто особенно преуспел в борьбе за власть, называют короткоживущими. А я догадывался, но не хотел верить. Иногда это в тебе проглядывало желание руководить, но ты справлялся, пока тебе не предложили иной уровень власти, и ты сдался» хотя, скорее всего, тебя подкорректировали, всунули в голову аккуратненькую скрытую программу, чтобы ты считал, что действуешь самостоятельно. Я не прав. Дикушин потемнел, поднялся, шевельнул стволом универсала. Вставай, директор, мне пора уходить. Филипп остался сидеть, глядя на него снизу вверх. Еще один вопрос, Владислав. Кто главный? Я знаю, что не ты. Кто? Артур? — Найдите сами, — гаркнул Дикушин. — Вставай, Филипп, иначе я не пожалею ни тебя, ни себя. Мне терять нечего. Глаза глобалиста подернулись пленкой безумия. Он выстрелил из универсала над головой Ромашина. Свист, удар, грохот обломков, перегородок и мебели. Направил ствол пистолета на Филиппа, и в то же мгновение сверху на него прыгнула смазанная скоростью тень. Универсал вылетел из руки старика, а сам он оказался впечатанным лицом в пол. Тень оформилась в вице-телохранителя-директора, удерживающего Дикушина особым приемом. В гостиную вбежали несколько призраков, шлем одного из них сложился веером на плечи, открывая голову Юй Мэй Синь. «Рискуете, Сань шэн неодобрительно покачала она головой. «А если бы он выстрелил в вас?» «Не выстрелил бы», — угрюмо проворчал Филипп. «Чужая программа не смогла задавить в нем все человеческое». «Отпусти его, Илья», — приказал он двицу. Тот выпустил руку Дикушина, выпрямился, отступил на шаг. Однако старик остался лежать, не двигаясь. И Филипп, мгновенно поняв, что случилось, бросился к патриарху, перевернул его на спину и крикнул «Медиков сюда! Быстро!» «Самоликвид?» — догадалась Юймей. Вбежали еще два человека, но уже не в маскировочных комбинезонах, а в белых униках врачей скорой помощи. Они быстро уложили Дикушина на антиграф-платформу «Унесли». Филип вышел из коттеджа вслед за ними. На кремовой пластолитовой дорожке перед входом стояли три аппарата. Один из них, белый галеон с двумя красными полосами, имел яркие красные буквы «Т-спас». Это была машина экстренной помощи, оборудованная собственной кабиной метро. Если пациент нуждался в немедленной операции, его тут же отправляли струной в одну из дежурных клиник УАЗ. Сейчас был как раз такой случай. Дикушина погрузили внутро Галеона. Дверцы машины захлопнулись. Взвыла сирена, полыхнул желтый огонь маячка. Галеон улетел. Он так и не сказал, кто главный резидент, проговорила за спиной директора Юэ Мэй Синь. «Но это все-таки Артур Мехти. У нас на руках куча доказательств». «Косвенных», — вздохнул Филипп. «Нужны прямые». «Внимание!» — раздался на волне спрута 2 голос дежурного по управлению информация директору слушаю мысленно ответил филипп кодированное сообщение от командира солнечного крота у них все нормально и еще одно кодированное сообщение от полковника хаджи курбана всего два слова возможны сюрпризы что правильно поняла его остановившийся взгляд юмес сиень донесение оттуда поговорим в управлении ответил филипп включая тайф Полковник Юзеф Юзефович, конквист правительственной службы безопасности, агент по особым поручениям министра безопасности, командир группы спецопераций, жил недалеко от старинного городка Лебы на берегу Лепского озера, располагавшегося в западной части мыса пшелен де -Крзеве. По статусу общественно значимой персоны он имел право на отдельный коттедж и два акроземельных угодий, но де-факто владел двумя жилыми блоками – Познане и в Малайзии, и пятиуровневым коттеджем в Лебе, а также двуместами акрами земли. В сущности, окрестности озера и оно само являлись его собственностью. Прибывшие к озеру Хасид и Кузьма расположились на северном холме с биноклями в руках и принялись изучать расположение объектов на территории владения ЮЮ, ожидая подкрепления. До этого они посетили квартиры полковников в Познане и в Ухуру, выяснили, что Юзефович отдыхает, и начали готовиться к штурму крепости, который представлял собой коттедж ценного работника, больше напоминавший рыцарский замок времен крестоносцев. Ю-Ю любил экзотику и знал толк в старинной архитектуре. Связанного Оскара друзья оставили в доме Хасида под присмотром Витца, после чего начали поиск единомышленников. А так как этот поиск не должен был привлечь внимание агентуры дьявола, задача усложнилась. Обратиться можно было не ко всем, а только к проверенным людям, и помощников набралось всего пять человек. Зато все они были профессионалами высокого класса. Кузьма знал их почти всех, встречался с ними в компаниях, где вращался хасид. Не знал Ромашин только одного инкоператора разведсистем Степанова, который согласился обеспечить информационное прикрытие операции. Экипировка не заняла много времени. Ходи превратил свой дом в самую настоящую базу, и друзья быстро обзавелись комбинезонами типа хамелеон, парализаторами, одним универсалом и одним карабином дракон, способным стрелять пулями всех видов, калибр 16,5 мм, а также миниатюрными аннигиляционными капсулами тротиловым эквивалентом в 45 тонн каждое. Капсулы эти почему-то назывались Хиросимами, и добыть их было почти невозможно. Однако у Хасида отыскались три обоймы Хиросим, с помощью которых вполне можно было бы превратить замок Юю в груду развалин. Однако, такой задачи друзья перед собой не ставили. Кузьма поинтересовался, откуда Хиросима у безопасника, но ответа не получил. Видимо, источник столь мощных боеприпасов представлял собой служебную тайну. Кроме оружия, десантники имели стократные бинокли, аппаратуру для дистанционного прослушивания разговоров, эфирные глушилки, системы связи и, разумеется, тайфы. Из транспортных средств у них был шестиместный флейт с эмблемой экологической полиции. Заговорила рация. «Первый, второй, я третий, готов к работе». «Мы на позиции, третий», — ответил Хасид. «Ждем остальных. Дислокация — северная часть Лепского озера». «Стёпа, можешь просканировать всю территорию?» «Я этим сейчас и занимаюсь. Дайте пару минут». «Чей аппаратурой пользуешься?» «Глонар». Хасид посмотрел на Кузьму, лежащего рядом на вершине холма, поднял большой палец. «Это глобальная топогеодезическая система. Различает детали площадью до одного сантиметра». «Откуда у него доступ к Глонару?» «Стёпа-геонавигатор. Стажировался в Глонаре. Всех там знает». Помолчали, разглядывая в бинокле озеро с двумя пустыми пляжами, лес вокруг, луга, замок. Вечерело, и в поле зрения биноклей никто не попадал. Лишь однажды к замку подлетел пузатый галеон службы быта, что-то выгрузил во дворе за стенами и улетел. Но это спокойствие и мирные дили ландшафта были обманчивы. Территория замка просматривалась видеокамерами и охранялась серьезно, как самая настоящая крепость. Знаешь. «О чем я думаю?» – проговорил Кузьма, опуская бинокль. «Знаю», – откликнулся Хасид, также отрываясь от окуляров. «Чтобы все это быстрее закончилось, мы вернулись на борт крота, уничтожили огнетушитель, а потом все вместе, ты, я, Гера, отдохнули бы где-нибудь в глуши, например, на Марсе». Кузьма с недоумением посмотрел на друга. «Ты читаешь мысли?» «Твои мысли написаны у тебя на физиономии», – хмыкнул Хасид. «Кстати, я тоже хочу, чтобы все побыстрее закончилось». До чертиков надоело гоняться за дьяволом и его приспешниками. «Первый я третий», — заговорила рация. «Докладываю обстановку. Территория сканируется видеосетью на стандартных частотах, так что ее легко нейтрализовать дельта-пакетом. Вовчик с этим справится. Терминал охраны-1 располагается в башне с крестом». Пять человек, три вица, оружие штатное, но, по-моему, есть и кое-что потяжелей, что не разрешено законом, плазмоны и бастинды, так что поосторожней там. Кроме охраны, в замке находятся четверо, три мужика и женщина. Катя вырвалась у Кузьмы. Этого я сквозь стены определить не могу, сухо ответил Степанов. Возможно, это она и есть, так как находится одна в одной из башен, той, что с флюгером. Кузьма поднес глазам бинокль, находя башню с флюгером. Она венчала стык мощных стен замка, сложенных из каменных глыб, и выходила стрельчатыми окнами к лесу. Юю, здесь?» — спросил Хасид. «Да, в замке, и, судя по телефонным переговорам, кого-то ждет. Я бы рекомендовал дождаться гостей, только потом начинать». «Четвертый эмир», — позвал безопасник, — «где вы?» «Занимаем позиции», — отозвался коллега Хаджи Курбана, так же, как и он, уроженец из Фахана. «Через минуту будем готовы. Ждем прибытия гостей». «Понял. Какова стратегия? Надеюсь, огневой штурм?» «Не надейся. Мы должны просочиться в замок без шума. Вовчик, готовь Хамаду». «Слушаюсь, сэр», — донесся голос Владимира Баковского. «Хамады» на условном языке называлась аппаратура подавления электромагнитных сигналов и создания помех, применявшиеся очень редко, но хранившиеся на складах службы безопасности. «Вижу приближающийся с юго-востока борт», — доложил Степанов, контролирующий через спутники воздушную обстановку в районе Лепского озера. Кузьма повел окулярами бинокля и в сгущающихся сумерках увидел красивый флейт типа VIP комфорт Он заложил вираж над замком и приземлился на лужайке у тяжелых с виду деревянных ворот, обитых бронзовыми пластинами, полосами и заклепками. Из флейта спрыгнули на траву две женщины и молодой человек в щегольском серебристо-черном унике. Ворота распахнулись, показался Юзеф Юзефович собственной персоной, раскрыл объятия, обнимая обеих женщин сразу и повел их во двор. За ними, оглядываясь, вошел хорошо одетый молодой человек – Ворота закрылись. «Не многовато ли девушек для полковника?» пробормотал Кузьма. «В самый раз», — отозвался Хасид. «По слухам, Юю весьма любвеобилен». В половине десятого окончательно стемнело. «Вовчик, туши свет», — скомандовал Хасид. «Пятый, шестой, ваша цель — охрана. Башня с крестом. Седьмой, Лева, страхуешь все сверху. Четвертый, поможешь ребятам с охраной. Юю и его компанию без нужды не трогать. Мы с Кузьмой идем к башне с девушкой». «И никакой стрельбы. Огонь открывать только в крайнем случае. Стёпа, на тебе целено и предупреждение о передвижении противника». «Готов. Вовчик, копаешься. Шум пошёл, камеры нейтрализованы. Вперёд!» Хасид и Кузьма прыгнули в тёмно-серый флейт, тут же взмывший воздух. С трёх сторон к замку ринулись машины безопасников, в считанные секунды преодолели отделявшее их от коттеджа расстояние. Флейт Кузьмы спикировал к башне со стрельчатыми окнами и флюгером наверху. Окна оказались узкими, нечего было и думать пролезть через них внутрь башни, поэтому пришлось действовать в соответствии с планом номер два. «Степа, башня имеет три этажа, где женщина?» – вызвал Степанова Хасид. «На втором, но будьте внимательны, в коттедже началось движение. К вам по первому этажу приближаются двое – ЮЮ и очень крупный субъект массы свыше 120 килограммов». Виц? «Нет, похоже, живой телохран». Начали. Хасид достал универсал, перевел ползунок рода стрельбы на НП и спустил курок. Разряд невидимого глазу поля, нейтрализующего молекулярные связи вещества, пришелся на левую плиту оконного переплета и проделал в ней полуметровой глубины выемку. Теперь в окно можно было протиснуться даже в спецкомбинезонах. Кузьма и Хасид включили аппаратуру маскировки, превратились в бесплотные прозрачные привидения и один за другим быстро пролезли в помещение третьего этажа башни, оставив флейт висеть в воздухе под окном. Они оказались в темном зале с камином и овальным столом посередине, вокруг которого стояли шесть массивных стульев. Стены зала были увешаны алебардами, мечами, пиками, мушкетами и другим холодным и огнестрельным оружием. Судя по запахам, камин недавно топили настоящими сосновыми поленьями. «Охрана оживилась», — доложил Славик Пятый. «Людей мы обездвижим, а вицев придется уничтожать, у них плазмоны». «Эмир, помоги Пятому и не подставляйтесь», — бросил Хасид. «Уволю!» — «Обижаешь, командир». Где-то в недрах замка зародился шум, покатился по коридорам здания, раздался гулкий удар, за ним второй. «За мной!» – скомандовал Хасид, рывком открывая дверь, она здесь не имела автооткрывателя, и выскакивая на лестничную площадку. Кузьма тенью метнулся за ним, переходя в состояние ответа. Сноска. Имеется в виду состояние адекватного ответа на внешнее воздействие. Они бесшумно скатились по лестнице на второй этаж башни и ворвались в распахнутую дверь, где, по словам Степанова, находилась пленница». Этот зал был копией того, в который проникли десантники. Разве что вместо оружия на стенах висели яркие ковры и картины, стол был стеклянным, а в камине ярко пылал огонь. Юю стоял у роскошно отделанной кушетки и разговаривал с женщиной. Но это была не Катя, это была Аля, бывшая жена Ромашина». Кузьма почувствовал такое жестокое разочарование и одновременное изумление, что он на какое-то время потерял способность реагировать на изменения ситуации. Хасиду пришлось действовать одному. Безопасник выстрелил в гиганта, сопровождавшего Юю из парализатора, и направил надернувшегося за оружием хозяина замка карабин-дракон. «Спокойно, полковник, эта штука стреляет!» Юю замер, глядя на переливающиеся перед ним струйки нагретого воздуха, из которых торчали стволы универсала и дракона. «Кто вы? Что вам надо? Или это ты, Корн? Твои шуточки?» Из глубины замка донеслись хлопки, стены башни вздрогнули. Юю прислушался к шуму и к шепоту рации, рука его снова непроизвольно метнулась под мышку, где был закреплен пистолет, остановилась на полпути. «Кажется, я знаю, что за гости к нам пожаловали. СБ Уас, не так ли? За каким дьяволом, если не секрет?» «Вовсе не за дьяволом», — хладнокровно сказал Хасид. «Где Екатерина Лапарра?» «А я почем знаю?» — глаза ЮЮ сверкнули. «Впервые слышу это имя». «Врешь!» — не выдержал Кузьма, разглядывая ничуть не появлением привидений жену. «Оскар сказал, что она у тебя». При звуках голоса Ромашина Алевтина подняла брови, с интересом посмотрела на говорящий блик воздуха. Ю-ю усмехнулся. «Кажется, и с вами мы знакомы. Господин Кузьма Ромашин, не так ли? Который, кстати, должен находиться сейчас на борту солнечного крота. Неужели бравый теоретик испугался и сбежал?» «Негодяй!» Кузьма выключил аппаратуру маскировки и шлема, не слушая предостережений Хасида, и стал виден. «Да, это я!» «Но я не сбежал, и ты прекрасно это знаешь. Где Катя?» «Кузя?» — очень натурально удивилась Алевтина. «Что ты здесь делаешь?» «А ты?» — огрызнулся Кузьма. «Мы теряем время», — сказал Хасид, не открываясь. «Юзеф, ты умный мужик и должен уметь проигрывать. Отдай нам Катю, мы оставим тебя в покое». «А если не отдам?» — полюбопытствовал встревоженный, но не испуганный Юзефович. «Мы сейчас не связаны нормами службы, то есть действуем неофициально, поэтому терять нам, как ты сам понимаешь, нечего. Мы просто превратим этот коттедж в развалины, из-под которых спасатели извлекут твой труп. Годится такой вариант?» «Я все-таки попробую посопротивляться и дождусь своих ребят. Сигнал тревоги уже пошел». «Ну что ты, полковник, мы не дилетанты. Твоих ребят придержали мои люди, вряд ли они сюда доберутся. Но ты прав, времени у нас мало». Хасид отобрал у Кузьму «Универсал» и выстрелил. Огненная стрела вонзилась в красивую люстру в стиле прибалтийского анархизма, разнесла ее на куски. Грохот, звон, фонтан обломков, металла и стекла. Вскрикнула алевтина Дула «Универсала» глянула в лицо хозяина коттеджа. «Где Катя?» «Кажется, вы меня уговорили», — задумчиво проговорил Юю. «Очень не хочется восстанавливать антикварный интерьер». «Этой люстре, между прочим, около трехсот лет. Не скажете, с кем я имею дело? Голос знаком, но я никак не...» «Хасид», — вмешалась Аля, — «друг моего мужа». «Ах, вот оно что! Полковник Хаджи Курбан! Мне надо было сразу догадаться. Вы всегда появляетесь не вовремя, а вас прямо легенды ходят!» Хасид шевельнул стволом пистолета, Юю заторопился. «Идемте, отведу вас к пленнице». «Каюсь, это была моя идея использовать ее в качестве заложницы. Стандартный прием, но весьма эффективный. Разве она здесь?» «Что вас удивляет, полковник?» «Наши системы слежения зафиксировали в доме только одну женщину», — Хасид указал на Алю. «А какой системой вы пользуетесь? Инмарсатом?» «Глонаром». «Глонар не разведсистема. Она бессильна против спецэкранировки. Катя сидит в комнате с фазовой защитой». «Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Она не в моем вкусе». По губам Юю скользнула гаденькая улыбочка. оружие Юю задумчиво посмотрел на прозрачно колеблющуюся тень безопасника, на торчащие из воздуха стволы дракона и универсала, расстегнул уник и вынул из захвата свой пистолет. «Кузьма, возьми!» Ромашин машинально принял протянутый универсал. «Оставайся здесь, жди нас!» Ю-Ю и Хасид вышли. Кузьма и Аля встретились глазами. «Не ожидала тебя здесь встретить», – задумчиво проговорила женщина. «Да уж я тоже». Кузьме вдруг стало грустно и весело одновременно. Грустно от того, что Аля выбрала в друзья и любовники полковника, репутация которого была сильно подмочена связью с резидентом дьявола. Весело от того, что она явно не страдала от разлуки с мужем. Сама сделала выбор и сняла с души Кузьмы пресс вины». Хотя виноват в создавшейся ситуации он, по большому счету, и не был. «Ты ее любишь?» — ироническим тоном спросила Аля. «А ты его?» — усмехнулся Кузьма. «Пожалуй, нет. Хотя он сильнее тебя в определенном смысле». «Представляю». «Не представляешь. И все же, Ромашин, неужели ты любишь эту бывшую игрушку Оскара?» Кузьма потемнел, сказал глухо. «Не смей ее оскорблять». Она с пренебрежительным видом улыбнулась. «Разве я не права?» «Прекрати!» «А то что? Ты меня застрелишь?» Кузьма смерил Алевтину взглядом, молча повернулся и пошел к двери. «Эй, теоретик!» — окликнула она его. «Повернись!» Кузьма оглянулся и увидел направленный на него ствол парализатора. Замер, глядя на ставшее злым и некрасивым лицо бывшей жены. «Да!» «Ты в меня не смог бы выстрелить, теоретик, но я не столь сентиментальна, и я никогда тебе не прощу, что ты посмел уйти от меня первым». Аля была и оставалась актрисой по жизни, и любила театральные жесты. «Темный зверь» прыгнул на Кузьму, так ему показалось, а в следующее мгновение он уже ничего не соображал и не чувствовал. Бывшая жена выстрелила в него из парализатора, подбежала к упавшему, собираясь отобрать у него универсал Юзефа, но не успела. Вбежавший в зал Вовчик выстрелил в нее из своего парализатора. Кузьма уже не видел, как Хасид привел Катю и как вокруг началась пальба. Юю удалось вызвать подмогу, десантникам пришлось отбиваться с помощью дракона, в результате чего от половины замка Юзефовича практически ничего не осталось затем к месту сражения примчалась обойма патруля уаз сверху на лепское озеро спустился спейсер службы безопасности орел и сражение закончилось защитники юю сдались но сам он сбежал